Если у этих людей, чирзичек кивнул головой в сторону банок, не было души, они все равно существуют, как вы или я. А если она у них была, то докажите, что они ее лишились и что это дело моих рук. То, что вы представляете собой в настоящее время, то есть плоть, суть не что иное, как дифференциация и специализация комплекса клеток. Возможно, прокурор найдет зацепку для обвинения в совершении преступления, однако накопленный до сих пор опыт подтверждает, что дифференциация и специализация всегда ведут к гибели. Чем выше специализация, тем ниже жизнеспособность. Пчелиная матка специализируется на откладывании яиц, и если ей не подсовывать пищу под самый хоботок, она погибнет. Тогда как диссоциированные существа не имеют внутренней структуры или дифференциации, а следовательно являются стабильными, идеально стабильными. Они находятся в состоянии абсолютного равновесия в соответствии со вторым началом термодинамики. «Не кажется ли вам мое объяснение слишком сложным?» Кршик не успел ответить. «В таком случае постараюсь несколько упростить свои объяснение. Допустим, у вас имеются две краски, желтые и голубая. Смешав их, вы получите зеленую. Однако ценой потери желтой и голубой. А из зеленой их вы уже никогда не выделите». А жизнь есть анклав, в котором зеленое посредством устройства, называемого существом с удивительным совершенством, разделяется на все оттенки желтого и голубого. Но любое живое существо превращается в прах, и с прахом мы восстаем, и в прах обращаемся, а я превратил прах в раствор. Об убийстве можно говорить, если я вылью содержимое этих сосудов в канализацию, предоставив строительный материал организма в распоряжение других живых существ, что, собственно, мы делаем при погребении тела. Однако, пока раствор находится в сосуде, существо продолжает процесс развития, дифференциации, и если организм вернуть в обычное состояние, в нем появятся новые оттенки голубого и желтого. «И вам это удастся?» — недоверчиво спросил капитан. «Я на это надеюсь». «Ах, надеетесь!» — опомнился Крышик. «Что ж, надеетесь? Неприятности вам не избежать в любом случае». Увлекшись рассуждениями, Чиржичек пропустил замечание капитана мимо ушей. «Вы только представьте себе процесс обратной дифференциации. Я представляю себе судебный процесс над вами, так как считаю невозможным превращение этого желе в живых людей. Крысы, которых я научил разыскивать в лабиринте пищу после диссоциации и обратной эволюции, ориентировались в любом лабиринте сразу же без предварительного обучения». Подумайте, какие возможности открываются перед человечеством благодаря моему открытию. Возьмем, к примеру, Зикла. Талантливый, умный парень. Его мозг должен содержать определенное вещество, некую специфическую разновидность ДНК, нечто такое, что формирует его мышление. Если Зиклу удастся сохранить максимум воли, его мозг будет производить или содержать это вещество до преклонного возраста. Если же по каким-нибудь причинам он обленится, потеряет способность учиться и творить, то уже в сорок лет станет таким же выпивохой, как его папаша. Слишком многое зависит от среды, и мы не знаем, станет Зикл бездельником или ученым. Парню жить несладко из-за грубости и скандального характера отца. Ни с того ни с сего старик Зикл влепил пару пощечин директору техникума, в котором учится юноша, и, боюсь, это отразится на его оценках. А я могу ему помочь. Умственные способности юного Зикла — усилены значительным объемом фактических знаний, разнообразного опыта. С точки зрения науки, все это можно объяснить определенным химическим балансом мозга. Когда Зикл снова станет творить, он не сможет исключить привнесенный материальный компонент. Опыты, которые я проводил на крысах и собаках, показали, что диссоциация оказывает заметное влияние на увеличение способностей мозга. В случае Зикла, Это способность к творческому усвоению приобретенных знаний. Вначале мозг Зикла формировался школой, но ему следует закончить институт, чтобы мыслить по-научному. Во время учебы в ВУЗе его мозг будет формироваться уже эволюционным путем, в котором участвует и химия, развитие структурных связей между мозговыми клетками, нейронных синапсов. Вам понятно? Сложно, не так ли? Возьмем, к примеру, вас. За время работы в полиции... Вы накопили опыт, который укрепил комбинаторные способности вашего мозга, умение логически и точно рассуждать, находить тонкие связи между разными явлениями, предугадывать периодичность их появления и указывать правильный ход причин и следствий. Конечно же, ваши способности имеют некий предел. Будь они совершенными, вы бы сейчас не сидели здесь, я бы сидел у вас. Вы бы не попались на мою удочку. Но когда я вас растворю и помогу вам эволюционировать, Вы возродитесь с мозгом, идеально приспособленным к мышлению, которое необходимо криминалисту в его повседневной работе. Если вы хорошо стреляете из пистолета, вам больше не будут нужны постоянные тренировки, ибо после диссоциации эта ваша способность станет как бы врожденной. Не хотите ли вы сказать, что собираетесь меня запихнуть в один из ваших аквариумов? Без особого труда. Но я еще не закончил. Закончили, хватит. Остальное доскажете в городском отделении. Как вам будет угодно. Но потом не жалеете, что упустили единственный шанс в вашей жизни. Кршик резко отодвинул стул и встал. Чержичек допил остаток тоника и продолжал спокойно сидеть, давая капитану понять, что не намерен повиноваться его приказу, поскольку не закончил своих объяснений. Учтите и тот немаловажный факт, что растворы людей могут храниться как угодно долго, причем без особых требований к среде и таре. Поймите, какое это имеет значение. Это своего рода анабиоз. Учтите к тому же, что одного человека можно хранить в сосуде любой формы емкостью в 30 литров, который можно держать под кроватью. Не нужно сооружать дорогостоящие холодильники и тратиться на охлаждение. Вам не кажется заманчивым пребывание в таком сосуде? Периодически вы можете возвращать себе человеческий облик, взглянуть на мир, узнать, что в нем нового, некоторое время поработать, влюбиться и снова диссоциироваться на несколько десятилетий. Разумеется, диссоциация не спасает человека от смерти, но жизнь можно прожить частями, например, в течение тысячи лет. Если вам грозят неприятности, растворитесь на пять-десять лет. Когда проснетесь, неприятности канут в лету. Женщины получат возможность продлить свою молодость на много десятилетий. Ясное дело, что это всего лишь попытка обмануть время, Но, думаю, трудно найти человека, который не пожелал бы заглянуть на несколько столетий вперед. — Ну ладно, пошли, — устало перебил его коршик. — Это уже не имеет смысла, — ответил Чиржичек и постучал по часам. — Лично я временем располагаю, привык работать всю ночь, если надо. Пошли. Если я по ошибке пил не из той бутылки, которую предназначал вам, то я уже готов для растворения. Но вы не знаете, как это делается. — Что вы порете чушь? Вставайте и марш в отделение, — заорал капитан. — Эх вы, пан... — Капитан Крышик из криминальной полиции, если вас интересует мое звание. — Пан капитан, — продолжил Чиржичек тоном учителя, пытающегося втолковать урок туго соображающему ученику, — поймите, уже поздно. У вас осталось каких-нибудь двадцать секунд. Крышик в три прыжка очутился у окна, где на подставке стоял телефон. Чиржичек продолжал смотреть на часы. — Алло! — — Ну, наконец, у телефона крышик. Я задержал человека, на совести которого все исчезновения. Это алоис Чержичек. Вторая улица за церковью, вы знаете? — Отлично. И поторопитесь. Кажется, я выпил не то, что следовало.